Глава девятнадцатая. Возвращение было не из приятных. Мыслями я все еще находилась в том будущем, что открыла небесная волчица. А телом к такому количеству боли невозможно привыкнуть. Но сейчас это означало одно – я жива. Судорожная попытка вздохнуть и скручивающий в тугой узел внутренности спазм, закончившийся приступом кашля, — лучшее тому подтверждение. «Получилось!» — расслышала чей-то полувздох, полувсхлип. «Кейдан!» Едва смогла просипеть я, потому что во рту образовалась настоящая пустыня. «Лири!» Меня обдало бурным всплеском эмоций — Ладонь стиснули так сильно, что хрустнули косточки. «Осторожнее, ты сломаешь ей руку!» Это рыкнул Лер. Его тоже чувствовала как и друзей, и много-много берков, обступивших нас плотным кольцом. «Альена, пожалуйста!» По обрывкам фраз я поняла, что меня собираются подлечить, и немного расслабилась. «Главное, что те, кто мне дорог, рядом». Жаром прокатившаяся по телу волна принесла долгожданное облегчение. Сразу стало легче дышать, только неумолимо клонила в сон. Но и это предусмотрели, приставив губам кружку с восстанавливающим и бодрящим отваром. «Спасибо», — перехватила руку королевы Аракина, что порхала надо мной, насыщая ауру силой. «Я чувствую себя хорошо». В подтверждение слов приподнялась и обвела всех внимательным взглядом. Встревоженные, у кого-то зареванные, но в целом радостно возбужденные лица. А когда наткнулась на родные зеленые глаза, ком подкатил к горлу. Они светились преданностью, благоговением и беспрекословной любовью. Только ради этого стоило воскреснуть. «Помоги ему! Пожалуйста!» Алиена поняла все и без моих слов. Кейдену оказали лишь первую помощь. До настоящего выздоровления было очень далеко. Впрочем, как и мне. Королева направила волну целительной магии на Красноволосого и даже наполнила его истощенные магические каналы энергии. «Лири, как себя чувствуешь?» Отвлек от наблюдения за парой Лирай. «Сейчас самое время заявить о себе». о своей победе и выборе, о праве на трон. «Его больше нет?» — уточнила, прежде чем дать ответ. «Гибель Киропа я видела, будучи призраком. Теперь же охватили сомнения. Вдруг все это было не по-настоящему?» «Кироп Барерк мертв», — подтвердил Стрелам. «Но он успел завершить ритуал и сделать тебя своей парой по традициям беркании Это означает... что у тебя есть законное право претендовать на место владычицы. Но это необходимо сделать сегодня, пока берки не опомнились и не стали строить козни. Что именно от меня нужно? Угрозу волнений при безвластии я понимала, как нельзя лучше. И в вопросе правильности действий доверяла Леру. Но его следующие слова царапнули сердце неприятным предчувствием. «Я открою портал во дворец!» У тебя будет не более получаса, чтобы привести себя в порядок. За это время я успею стянуть силы на случай непредвиденной ситуации. В Берр и так съехались все главы кланов. Соберем их в главном зале и заставим принести клятву верности. А потом... Пока наставник говорил, я не сводила глаз Скея. И, конечно же, заметила, как он хмурился и мрачнел. План Лера... предусматривал военное вмешательство. Очевидно, он уже просчитал все возможные варианты и сейчас следовал одному из заготовленных сценариев. И вроде бы все звучало логично, но я чувствовала, что так нельзя. То, что предлагал демон, возможно, сработает, но навсегда закрепит за мной славу узурпаторши. Берки ценили личные качества лидера, а не мощь союзников или чужаков. нет Подробности уже не интересовали, потому оборвала демона на полуслове: «Что нет? Без клятвы не обойтись!» По-своему понял меня демон. «Сама подумай. Только волнений среди знать нам не хватало, а там и до бунта простолюдинов недалеко. Все нет. Не будет никаких клятв, если они не принесены добровольно. И во дворец не пойду. Все, кто мне нужен, уже здесь». Я чувствовала присутствие большого количества оборотней поблизости. Все те, кто обрел свою пару на балу, находились в заповедном лесу. А это, считай, весь цвет берканской аристократии. Пусть не главы кланов, но будущие наследники. Сила и опора трона. Они присутствовали при нашем бое с Киропом. Своими глазами видели, как он признал меня парой. И как погиб тоже. Спрятаться сейчас за спину Лерая означало свести все усилия на нет. «Где родовые амулеты Барарка?» «Со смертью владыки узы, соединившие нас, разрушились, а самоукрашение соскользнуло с руки. Мне почти сразу же подали мой браслет». «Второй где?» хм, «Где же ему быть? Снимите его и принесите сюда». Кто исполнял мои приказы, не видела. лирай Кейден, Альена и Калимд Харасы закрывали обзор. Но по изумленному возгласу, раздавшемуся вдалеке, узнала Рихтера. «Он исчез!» Я растерянно посмотрела на свое окружение, пытаясь на их лицах найти ответы тому, что услышала. Но они также ничего не понимали. Только Лерай вдруг сорвался с места. «Кто исчез-то?» Решила все же уточнить. «Владыка! Владыка исчез!» Берки заволновались. Я ощутила нарастающий фон недоверия и страха. Смерть вожака почувствовали все, в этом сомневаться не приходилось. Но никому бы в голову не пришло похищать его тело, тем более что открыть портал на территории заповедного леса под силу только сильному маргу. Берку, как минимум. И то... с высочайшего соизволения небесной волчицы. По выкрикам и спешно раздаваемым Лером Командам поняла, что он организовал поиски. Интересно, это только мне очевидно, что Берг бесследно исчез? К своему немалому удивлению поняла, насколько уверена в том, что это действительно так. Будто бы лично обыскала каждый уголок не только в лесу, но и во всей Беркании. Неужели богиня забрала кира по себе? Кто знает. Мое собственное путешествие к прародительнице тоже не назовешь обыденным событием. А она сама несколько раз упомянула, как дорого ей любимое дитя. «Не нужно его искать», сказала вроде бы негромко, но услышали все. Несколько оборотней, что попали в поле зрения, замерли, прислушиваясь к чему-то, Затем дружно повернулись в мою сторону. Во взглядах читался немой вопрос. «Почему?» Но я не могла объяснить им всего. Особенно того, что кто-то незаметно для окружающих смог открыть портал в заповедном лесу и забрать тело владыки. Все, на что хватило новых способностей, это усилить свое ощущение уверенности и поделиться им с сородичами. Не знаю, подействовало ли на всех, Но те же оборотни, с которыми установился зрительный контакт, понимающе кивнули и вернулись на наблюдательные посты. Бешеный Орли Рая, которого взбесило откровенное пренебрежение приказами и неповиновение, только подтвердил, что и остальные последовали примеру. Ярость демона ощущалась на расстоянии. Ни один Берг более не слушался его. Все возвращались в круг на места, что занимали еще во время боя. Должно быть, это закреплено определенной иерархией кланов. Не поленилось спросить об этом у Кейдена, и он подтвердил, что все так и есть. Эта поляна не только место для поединков. На ней решались и обсуждались все важные события. Здесь вожак, как представитель Небесной Волчицы, одаривал благословением пары, разбирал споры и принимал важные для страны решения – Жаль, что второй браслет потерялся. Выразила вслух огорчение по этому поводу. «Зачем ты его ищешь, любимая?» Сверкнув зелеными глазищами, ревниво спросил Кей. «Возможно, потому что хочу преподнести его своей паре?» Губы Саммер растянулись в улыбке, когда до Красноволосого наконец дошло. «Но у меня же есть другие, и я с радостью предложу их тебе, Лири, я...» «Я только пошлю за ними кого-нибудь и...» Между нами втиснулся Ларк, бесцеремонно отпихнув помеху в виде оборотня и сунул в руки упомянутый артефакт. Рассказать, где отыскал понадобившуюся мне вещь, он, конечно же, не мог. Зато я рассмотрела мелькающие в его голове образы. Судя по всему, браслет слетел с руки Киропа, когда его отбросил от меня, и он упал. Помимо этого... По смутным и обрывочным видениям узнала и то, где все это время находился мой подопечный. Оказывается, едва начался поединок, Лер спеленал обоих зверей антимагической сетью. И вроде демон все сделал правильно, Ларк и Алиша так рвались на помощь, что натворили бы глупости. Они истратили весь резерв, выбираясь из жгучих пут. Но я на своей шкуре испытала всю прелесть такой ловушки, И мои ларки этого не заслужили. Глубоко вздохнув, попыталась держать рвущееся наружу негодование. Я была ответственна за свою стаю. Я старшая клана, и никто не смеет беспричинно задевать моих сородичей. Даже Лерай, который... Который теперь был ниже меня по положению. Осознание этого факта заставило криво усмехнуться — Как только Кироп назвал меня избранницей и надел браслеты, я вышла из рода стрелам. А Самоэль после смерти брата, как незамужняя самка, перешла под опеку совершеннолетнего сына. И если я назову Кейдена парой, то именно он преклонит лапы и признает меня как владычицу, а весь род баров вольется в мой клан. «Нет, я очень рада тому, что нашелся второй браслет». Не будь его, Кейдену пришлось бы подождать, пока для меня изготовили новые украшения. Пусть я переворачивала традиции берков с ног на голову, но и владычицы у них никогда еще не было. Так же, как никогда еще женщина не предлагала будущему мужу вступить в ее род. «Спасибо, Ларк», — поблагодарила зверя. «Освободи Алишу и займите положенные вам места». Для верности показала, как лучше всего снять антимагическую сеть, а также дала понять, что теперь их место на шаг позади меня. Что они оба, мои и Кейдена, личные телохранители, и не обязаны подчиняться никому, кроме нас. Еще немного времени ушло на восстановление Алиши. Она молчаливо терпела адскую боль, только скалилась и сверлила Лирая ненавидящим взглядом. Благо, стремительная регенерация быстро скрыла ровную сетку ожогов. «Не сметь!» — пригрозила ей, когда она дернулась в сторону демона. Пусть Алиша этого не понимала, но Лер действовал из лучших побуждений, хотя и не совсем гуманными методами. Впрочем, теперь я сама позабочусь о стае. «Кейден бар Мой неожиданно громкий голос разнесся по всей поляне, Люди уже давно возмутились бы столь долгим ожиданием, но волки, пусть и в человеческой ипостаси, оказались на редкость терпеливыми. С момента, когда я впервые смогла общаться с Берками мысленно и чувствовать их эмоции, они не сдвинулись с места, дожидаясь развязки, и теперь все присутствующие внимали каждому слову. Согласен ли ты стать моей парой, любимым мужем, «И отцом наших детей!» Кей лишь на мгновение замер, осознавая сказанное. После озарился счастливой улыбкой и протянул правую руку. Я защелкнула брачный браслет на его запястье, а затем надела свой. Застежки на амулетах тут же исчезли, лишний раз подтверждая, что признают такой союз достойным. Слаженный вздох изумления пронесся по всей поляне. Полагаю, еще никогда родовые артефакты так быстро не меняли хозяина. А меня уже стиснули в объятиях, закружили и на глазах у всех поцеловали. В который раз время для меня замедлилось, но сейчас это был счастливый момент. Душа расцветала, наполняясь особой силой. Нити, связывающие нас, крепли. Я растворялась в зелени любимых глаз, всем сердцем принимая этого мужчину. Он был продолжением меня, как я для него центром вселенной. Такие разные, мы идеально подходили друг другу. И даже магия стремилась подстроиться под партнера. Моя тьма для Кея становилась мягкой, обволакивающей. Его огонь сиял, будто солнце, согревая не тело, а целый мир вокруг нас. Что и говорить о наших звериных половинках. Волчица урчала от удовольствия, а волк Кея уже извелся от нетерпения. Я не видела смысла сдерживать инстинкты, к тому же ощущение правильности происходящего отбрасывало все сомнения, которые только могли закрасться в мысли. Плащи, в которые мы с Кейденом были укутаны, будто крылья гигантской птицы разлетелись в стороны, оставляя вместо себя двух волков. Вслед за нами на лапы становились и другие оборотни. Красношерстный лизнул меня в морду, урча уткнулся в шею и гриво куснул. Как ни странно, отреагировал на это берсерк. Он тут же приструнил разомлевшую волчицу, которая ошалела от такого внимания и на глазах, увеличиваясь в росте, огласил поляну громоподобным ревом. И если зверь Кея был выше моей серебристо-белой красавицы, то Берсерк, стоя на задних лапах, на полкорпуса превосходил его. Красношерстный взбрыкнул, требуя вернуть его обожаемую самочку, за что получил хорошую оплеуху. Кей обиженно заскулил, выражая недовольство. Он чувствовал, что мы связаны, что я никогда не причиню ему настоящего вреда, Но такое откровенное помыкание самцом по меркам стаи приравнивалось к оскорблению и, как минимум, требовало немедленной взбучки. Вот только противопоставить берсерку, за толстой шкурой которого пряталась белоснежная волчица, ему было нечего. Рыкнув на меня, Кей сорвался на бег. Судя по захлёстывающим эмоциям, он хотел укрыться от стаи. Возможного осуждения или того хуже – презрение это кейден человек любил меня всем сердцем и ему не важно какое положение я могла занять в обществе а альфе считай главе клана несущему ответственность за стаю принять главенство самки пусть и самой сильной оказалось непросто мой зверь глухо зарычал какое-то время стоял неподвижно давая непокорному самцу фору а затем сорвался с места и в несколько прыжков настиг добычу. Накинувшись сверху, придавил волка к земле, выпуская силу наружу. Я намеренно это сделала, чтобы все присутствующие убедились, что со мной шутки плохи. Поэтому даже когда я поднялась, красношерстный остался на земле, смиренно положив голову на лапы. Не было нужды оглядываться, чтобы увидеть, что и все остальные берки последовали его примеру. Берсерк склонился к присмиревшему волку и проделал то же самое, что и он недавно. Лизнул холодный нос, ткнулся в незащищенную шею, а после сомкнул челюсти на холке. Кейден дернулся, а потом оскалил зубы в довольной ухмылке, если можно так охарактеризовать выражение морды. А после махнул лапой, цепляя меня за шкирку, и пригнул так, чтобы посмотреть в глаза». Что он там разглядел, не могу сказать, но сама я видела лишь своего несносного, родного, упертого, нахального и нежно любимого Кея. Однако того, что поставила метку, признавая Красноволосого своей парой, для меня оказалось мало. И та брезгливость, что просквозила в мыслях некоторых берков, не понравилась. Кейден действительно преклонил передо мной лапы, Но это вынужденная мера. Для него я всегда буду ласковой и мягкой волчицей, тогда как для остальных – жестким и хладнокровным берсерком. Доказать это я собиралась прямо сейчас. Над восточной частью поляны возвышался громадный валун. Верхняя его часть представляла собой плоскую площадку, с которой открывался панорамный вид на окрестности. Само место говорило о высоком положении находящегося там волка – Это было место вожака, владыки, своего рода трон, и я не замедлила занять его, вот только взошла туда не одна, а вместе со своей парой. И как бы ни скрипели у некоторых берков зубы, всем им приходилось смиренно ждать, припав на передние лапы и сложив на них морды. Задрав голову кверху, издала протяжный вой. Звонкий голос Кея присоединился к моему. и мы вместе заявили Беркам, что у них появился новый вожак, владычица Ликирия Ридлет, Баррэрк, а то, что Кейдену позволено стоять рядом, означало, что он мой равноправный партнер, моя пара, истинная, облеченная не меньшей властью, чем я сама. Место вожака и в самом деле было особенным, Казалось, что моя и так мощная аура власти усиливается кем-то невидимым. Я даже догадалась, кем. Иначе почему устояла когда на меня обрушились эмоции сотен тысяч берков? Кей, которого по нашей связи зацепило отголосками единения сознания, не выдержал давления и рухнул на камень. Я же, наоборот, выпрямилась, и громоподобным ревом приветствовала своих подданных. Отчего-то я знала, что в этот миг каждый берк в стране оборачивался зверем и ответным воем признавал меня новой владычицей. И их ликование, их сила сливались со мной в единый поток. Это незабываемое ощущение живого сознания заставляло вибрировать каждую клетку. Воистину, Только сильнейший и достойнейший волк, способный совладать с неожиданно навалившимся могуществом, мог управлять Берканией. Таким был Кироп Барэрк. Такой стану и я. «Благословение! Владычица! Просим!» Послышались многочисленные голоса. Я откровенно растерялась, не понимая, что именно должна сделать, а мое замешательство — Берки восприняли как агрессию, мелькающие в чужих мыслях образы горчили сомнениями, а также сравнениями с прежним владыкой. Тот не спешил облагодетельствовать всех подряд, только избранных и в строго определенные дни, которых насчитывалось не более десяти в год. Но как? Как мне поступить? Если бы это было возможно, поделилась бы своим счастьем со всеми. Для меня не стало неожиданностью, когда помощь пришла свыше. Именно небесной волчице были обращены все мои вопросы, и она откликнулась незамедлительно, будто только и ждала этого зова. Прородительница послала понимание того, как можно использовать силу Альфы. Ею можно не только подавлять волю, но и делиться». Точно так же, как вбирала в себя частичку каждого берка, я могла вернуть ее обратно, только приправленную моим собственным даром, а значит, и благословленную самой богиней. Не бойся отдавать. Добро всегда возвращается еще большим добром. К сожалению, то же происходит и со злом, «Ты сама почувствуешь это, если только хоть раз попробуешь!» Ласковым дыханием согрел знакомый женский голос. Обрадованная этим знанием, я щедро выплеснула накопленную энергию вовне. Она ухнула, будто в бездонную пропасть. Как бы ни был велик мой резерв, но даже переполненный он не мог охватить каждого жителя Беркании. В какой-то момент от слабости подогнулись лапы, и я бы с позором рухнула, но тут на помощь пришел Кей. С тех пор, как родовые амулеты скрепили долгожданный союз, наше сознание объединилось, так что все откровения небесной волчицы коснулись и его. Красноволосый не замедлил проделать то же самое, что и я, только поделился накопленной силой со мной. а уже я смогла перенаправить ее тем, кому не хватило. В результате мы оба, опустошенные, едва держались на ногах. Но и это долго не продлилось. Искренняя благодарность и восторг подданных сторицей вернули потраченное. Я бы сказала, что обратно получила много больше, чем отдала. И по ощущениям мой магический резерв будто бы «Стал еще больше!» «Так вот о чем говорила богиня!» «Но это же невероятно!» «Если мой потенциал будет расти такими темпами, то в один прекрасный момент меня просто разорвет!» «Лопну, как мыльный пузырь!» «Ну нет!» В голове раздался заливистый девичий смех. «Размечталась! Сегодня исключительный день!» И без моей помощи ты бы не справилась. Я тоже не бездонный колодец. Это значит, такой праздник можно проводить лишь раз в году. Поэтому будь осмотрительнее. Тебе повезло, что твоя пара служит страховкой. Излишек берет себе, а при необходимости с готовностью его возвращает. Учту на будущее. Продолжила мысленный диалог. «А что дальше?» «Дальше?» За лукавым голоском чудилась добродушная улыбка небесной волчицы. «Вспомни, что ты чувствовала, когда соединилась с парой, и задумайся о том, что ни у кого из присутствующих нет третьей рассудительной стороны, которая может пойти наперекор инстинктам». Отпусти уже их, пусть побегают в моем лесу, порезвятся, и сама не задерживайся. Помнится, ты спрашивала разрешение посетить священное озеро, теперь самое время для этого».